Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, ждём кого-нибудь ещё или начинаем? Начинаем? Ладненько. Очень рад, что после долгого перерыва мы вновь и вновь с вами, так сказать, продолжаем встречаться. вот э -э -э Правда, наша надежда на то, что мы будем встречаться как-то всё-таки почаще, раза, допустим, два в месяц, всё Всё-таки не оправдались вот поэтому как-то вот будем в таком так сказать медленном темпе двигаться дальше, ну ладно. Итак продолжаем наши какие-то рассуждения, размышления об апостольском веке, о жизни первых христиан. если, если моя память мне не изменяет, то ведь в прошлый раз мы говорили, о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Ну и, соответственно, если мы так чисто хронологически движемся дальше, то э, совершенно очевидно, что следующая историческая точка, э, которая в жизни вот первого поколения христиан дальше была, это некий очень интересный факт э, из жизни раннехристианской церкви, а именно... А именно называемый апостольский собор апостольский собор ну и соответственно эта тема интересна тем что она в общем то и ставит ту богословскую проблему которая в общем то можно сказать и является ключевой вообще во всей истории ранней церкви ну допустим если вернуться к общему контексту то вы помните что на каждой буквально каждой предыдущей нашей беседе да, я повторял вот эти вот какие то основные базовые такие можно сказать, ключевые точки, которые определяли ход вот, истории апостольского века. Да? Так сказать, как один период сменяет другой, в каком контексте, как и почему. И мы говорили о том, что перемены происходят именно в том плане, что церковь вдруг попадает в новые условия, ну, в силу самых разных причин, там уже каждый раз причины были свои. Но так или иначе, церковь, когда попадает в какие-то новые условия, то нужно как-то, так сказать, по-новому определять в этих условиях своё место. Соответственно, в зависимости от этого могут измениться какие-то богословские параметры, могут измениться какие-то представления там, о пасторстве о кормлении там, верующих, душепопечительстве и так далее может измениться просто чисто внешний, житейский, там, бытовой строй церкви, ну, где-то это будет видно более чётко, где-то это будет видно в меньшей степени, и если вернуться, так сказать, в наши прошлые какие-то вот беседы и размышления об этом, то вот вы помните, да, допустим, что вот первый этап апостольского века, который характеризовался тем, что Жизнь первых христиан протекала исключительно только в городе Иерусалиме и его окрестностях. Жизнь была чисто еврейская во всех смыслах этого слова. Да? То есть молитвенная жизнь полностью характеризуется хождением в Иерусалимский храм, отправлением всех ветхозаветных, так сказать, культов, полным соблюдением вот всех вот этих вот ну, еврейских ветхозаветных норм, так сказать, вот благочестия религиозного и так далее. И пусть на это и накладывается такая новая вещь, как молитвы по домам с обязательным преломлением хлеба. Никому, наверное, не надо объяснять, да, что преломление хлеба есть ничто иное, как то, что сейчас мы называем таинством Евхаристии, причащением. Это понятно, но нужно понять одну вещь, что для тех первых христиан, В их жизни ничего не менялось. Я и тогда вам говорил, и сейчас повторяю, и буду повторять, что вот вы их поймите, вы посмотрите на это их глазами, и поймите, что это не та ситуация, когда человек жил, а потом, так сказать, вот он на другой день проснулся и сказал, о, сегодня у меня уже другая религия. Да нет, конечно, о чём речь? В том-то и дело, что первое поколение христиан, вот на первом этапе апостольского века, то есть просто коренные евреи, которые с детства вот в этой вот еврейской традиции ветхозаветной росли, для они как бы новое было одно, новое было одно. Это то, что тот самый Мессия, Машех, Спаситель, помазанник Божий, о котором говорили Моисей в законе и пророки, что наконец-то он пришёл, да, многовековые, так сказать, вот эти вот ожидания сбывшихся обетований наконец исполнились. Но при этом, так сказать, это та же вера, он остаётся человеком той же веры, да, И вот этим определялся первый этап апостольского века. Второй же этап после убиения первомученика Стефана характеризовался распространением, экстенсивным распространением в вширь благовестия вот, о пришедшем спасении, которое затронуло уже другие территории, помимо, собственной Иерусалима, его окрестностей, иудеи и так далее. Вот мы читаем, допустим, да, в книге «Деяния у Луки» в главах с 8 по 12, что... Это благовестие распространилось на Самарию, которую, кстати, даже сам Христос при своей земной жизни, при своём воплощении абсолютно не трогал. На Самарию, да, соответственно, узнаём, что появилась христианская община в таком крупном центре Сирии, как Дамаск. Центр оказался столь крупным, что молодой фарисейский и блестящий, так сказать, выпускник богословских институтов по имени Савл решил эту церковь просто разогнать. Он не стал бы этого делать, если бы эта община была бы маленькая, значит была уже большая. И потом уже после обращения Савла, будущего апостола-язычников Павла, первоверховного апостола, Мы узнаем, так сказать, о том, уже после его обращения, что крупнейшим центром становится церковь в Антиохии. Подчеркивается при этом у писателя Луки, что обращение шло именно по адресу или евреев, или, если не евреев, то празелитов, то есть людей эллинистического происхождения, но но уже как бы переведенных в иудаизм, переведенных в еврейскую религию. То есть... Понятная идея, да, так сказать, люди языческого такого греко-римского происхождения на определенных основаниях вступают в еврейскую религию. Вот таким распространялось слово божье и благовестие о воскресшем Христе на втором этапе апостольского века. А третий этап, о котором мы говорим сейчас, и актуальность которого и выражена в той проблеме, которую как раз затрагивает апостольский собор, заключается именно в, том, именно в том, что на третьем этапе апостольского века, после того, как рассеяние первых христиан, после гонения Иродогриппа I стало очень широким, и они по всему Средиземноморью как бы оказались, плюс миссионерские труды апостола Павла, здесь надо иметь в виду. Итак, все эти обстоятельства привели к чему? Что лоб в лоб столкнулись два мира совершенно разных в культурологическом отношении совершенно как бы э, друг с другом ну я не сказал бы что несопоставимых но по крайней мере по крайней мере взаимопроникновение двух этих миров несомненно вылилось в очень крупную проблему для церкви вот эту проблему и надо было решить Итак, основная характеристика вот этого третьего этапа апостольского века в том, что благовестие, благовестие о воскресшем Христе, оно непосредственно начинает касаться совершенно никак не причастных к Ветхому Завету, его миру, его строю, его традициям, его литургическим, галахическим, то бишь законодательным нормативам, вот к людям которые ко всему этому причастны не было, к этим людям вдруг, так сказать, была обращена проповедь христианства. В первую очередь это было именно то дело, которое считал делом своей жизни святой апостол Павел. Вот. Вы помните, мы в прошлый раз говорили да, о первом его путешествии, которое проходило, хотя и на очень таком маленьком, как бы таком вот клочке, так сказать, вот южного побережья Малой Азии, да? помните, мы говорили, в каких городах он был там, соответственно, там Икания, Дервия, Листра, Антиохия, Писидийская и так далее, потом по этим же городам обратно, и получается достаточно неширокий в географическом, так сказать, отношении кусок земли, А тем не менее резонанс-то огромный был. Резонанс был огромный. Почему? Потому что именно Павел совершенно чётко, по крайней мере, для себя, определил одну основополагающую вещь, очень важную, а именно, что вступление вот в это вот сообщество людей спасённых как бы Христом, это вступление открыто всем. Причем не просто открыто всем, пожалуй, с этим-то согласились бы и евреи. А оно открыто всем без дополнительных условий. И вот это для еврейского мира стало неким шоком. Как же без дополнительных условий? Условия, несомненно, должны быть. Ведь евреи к чему привыкли с детства? Те люди, которые вот укоренились вот в традиции ветхозаветной они совершенно искренне, очень благоговейно так сказать, считали, что они, Израиль Ветхозаветный, они как бы и есть то сообщество, которое, собственно говоря, само по себе уже и означает ну вот некое единое собрание людей, спасенных Богом. Соответственно, если мы говорим об актуальности, так сказать, вот сатериологии, то есть спасения, то человек должен вступить к ним в это сообщество. А поскольку это у этого сообщества есть свои традиции, то эти традиции надо принять. Э совершенно искренне все так считали. Но тут и встал вопрос, что готовы ли были так считать те люди, вот которым апостол Павел проповедует. Да? Сначала вот, как я сказал, во время его первого путешествия в в Малой Азии только он проповедовал. Забегая вперёд, там в следующий раз мы об этом будем говорить. Во втором путешествии он пойдёт дальше, первый раз придёт в Европу, территорию Северной Греции, то бишь Македонии, он затронет. Потом пойдёт вглубь континента, жизнь потом забросит его там в Италию, там я уже не касаюсь того, что там по церковному преданию, он мог дойти даже до Испании, а может быть, и не дошёл. Неважно, не в этом суть. В любом случае Павел четко для себя определил, что благовестие, которое он распространяет, и благовестие, о котором он сам всегда подчеркивал, вы вспомните, что он пишет в послании к Галатам, что мое благовестие не мое, но оно дано мне свыше, говорит Павел. Вот. Благовестие, которое не есть человеческое, но которое по откровению свыше ему, так сказать, вручено, что это благовестие нужно распространить везде и всюду. В других регионах потом другие апостолы этим занялись. В общем, проблем не было. Благо, Божий промысел позаботился о том, что так сказать, распространение этого благовестия шло легко, просто силу того силу того, что всё это была территория одного единого, огромного, необъятного по тем временам, по своим размерам, государства, а именно Римской империи. Вот... Но суть дела, так сказать, предельно проста. Вот Павел был в этом первом путешествии, обратил много сотен, а может быть много тысяч, а может быть много десятков тысяч людей. И совершенно чётко э, апостол Лука в книге деяний своей, в 15 главе, именно начинает своё повествование, повествование с указания о том, что некоторые братья, то бишь христиане, уверовавшие, из фарисейской ереси сказали братьям, что если согласно Моисееву закона не обрежетесь, то есть не вступите в некий обряд вот, инициации вступления в веру, то не спасетесь. Ну, это еще раз нам напоминание о неком таком социологическом, статистическом факте, что в Иерусалимском вот этом вот христианстве и удел христианстве, Значительное количество значительное количество составляли верующие из вот этой самой фарисейской традиции. Я это всегда подчеркиваю и студентам, так сказать, подчеркиваю это, потому что у нас очень как бы вот, ну, огрубленное, что ли, представление вот этого термина, вот фарисеи, кто такие фарисеи? Там я не говорю о том, что плохой студент просто будет молчать как партизаны ничего не скажет о том, кто они такие, но даже, допустим, э -э, там такой среднестатистический, нормальный вменяемый студент почему-то на слово «фарисей» в первую очередь реагирует только вот в одном направлении, имея такое очень черно-белое видение, что фарисей у него, значит, соответственно, всегда будет ассоциироваться с такими понятиями, как «гордец», «лицемер», властолюбец и так далее. Но в том-то и дело, что это совершенно не так. И вот я говорю, что я неустанно это повторяю в процессе вот, э, обучения, что это слишком чёрно-белое видение, проблемы Потому что истина заключается в том, что как и везде люди разные, так и среди фарисеев были люди разные. Одни были лицемерами, ну, пожалуйста, а другие лицемерами не были Там одни были властолюбцами, а другие не были. Понимаете, это, так сказать, даже не хочу показаться циником, но берусь беру на себя смелость утверждать, что и в нашей церкви люди разные. Вот. И в нашей церкви можно с таким же успехом найти и лицемеров, и властолюбцев, и кого угодно. Но вы же не рискнёте из этого говорить, что вся церковь лицемерная, там корыстная, властолюбивая там, и так далее. Ну, потому что это разные вещи, их надо разделять. И совершенно очевидно, что сам Христос очень чётко их разделял. Вот. А почему уже современный человек этого не разделяет? Ну, можно понять почему. Потому что современный человек недостаточно знаком с таким просто историческим контекстом, как вот еврейский мир, вот межзаветная эпоха, вот и всё. Был бы знаком, понимал бы, что это не так. Итак, я возвращаюсь к основной сути, что нужно понимать одну вещь что фарисеи были разные, среди фарисейства того времени даже были две школы диаметрально друг другу противоположных и очень сильно друг с другом соперничавших, это школа Гелелия школа Шамая. Вот школа Шамая это была как раз школа такая очень буквоедная, очень буквально воспринимавшая все постановления как писаного закона, так и закона устного, галахи так называемой, которая уже потом позже была записана в такой источник, как Талмуд. Вот они действительно очень буквально всё воспринимали, и, скорее всего, вся критика вот спасителя относится именно к этой группировке. Между тем, как другая противостоящая им школа, школа Гелеля, она как раз была очень такой мягкой, человеколюбивой, очень гуманной, очень, я бы сказал, такой вот тонкой, деликатной в человеческом отношении, ну, гуманистично если можно такой термин э, применить, э, так сказать, очень толерантный, в лучшем смысле этого слова. Э, и можно смело утверждать, что есть некоторые параллели в учениях Христа и учениях вот этого самого, так сказать, Гилеля, который вот где-то примерно там за 100 лет до Христа жил и оставил после себя некое, так сказать, наследие такое, которая и, соответственно, допустим, можно, так сказать, по крупицам из Талмуда как-то, так сказать, сейчас вычислять. То есть какие-то источники об этом есть. Ну, начиная даже от той же фразы «не человек для субботы, а суббота для человека», или другая фраза, так сказать, «не делайте другим того, чего себе не хотите». Кстати, эта фраза у нас сегодня еще прозвучит и будет подвергнута еще особому разбору, потому что, вот тоже момент важный, Эта фраза, сказанная когда-то за 100 с лишним лет до этого Гелелем, вот именно здесь, в апостольском соборе, она прозвучит. Ну ладно, дело не в том. Итак, вот указание на то, что вот были братья из фарисейской ереси уверовавшие, она очень, так сказать, чётко просто определяет мир первого христианства. Что вы поймите, что можно фарисеев ругать сколько угодно, что они там такие, сякие, разы разэтакие, но одну вещь нужно чётко понимать, одну вещь нужно чётко понимать. Что все слушатели Иисуса Христа, большинство, по крайней мере, все те, кто за ним шли, все, кто были его аудиторией, и все те, кто потом вот составили этот вот пласт первых христиан Иерусалимской церкви, они все воспитывались именно на фарисейской, а не какой-нибудь другой традиции. Это можно утверждать совершенно определённо. Поэтому не должно вызывать никаких удивлений то, что, так сказать, вот эти люди были, что они не просто были, а имели достаточно значительный авторитет в этой ранней церкви, и не просто имели авторитет, но как бы даже, так сказать, у них была некая власть, и они как бы могли диктовать какие-то инициативы ни чуть не меньше, чем, допустим, апостол Хотя и об апостолах надо сказать, что они тоже, выйдя из неких таких консервативных, очень верующих и благоговейных семей, к этой традиции они были причастны ничуть не меньше всех остальных. Я говорю, что это можно отнести там к подавляющему большинству всей аудитории Христа. Однако теперь всё-таки стоит вернуться к тем моментам, которые мы, несомненно, можем поставить как бы Ну, не то, что в упрёк этой традиции, я подчёркиваю, упрекать эту традицию не в чем, потому что эта традиция жила внутри самой себя, и она просто продолжала и декларировала то, что досталось ей в наследство ещё из глубины столетий. Поэтому здесь нужно очень спокойно об этом рассуждать, максимально нейтрально и без всяких упрёков. Вот, без всяких упрёков. Я, если... Студент в институте начинает, отвечая на какой-нибудь вопрос на экзамене, вот просто так вот напропалую кого-то ругать, фарисеев или еще кого-то, или еще кого-то, я в этом отношении осаживаю людей очень быстро, очень быстро. Рассуждения должны быть максимально нейтральными, максимально нейтральными и Все попытки оценить ту или иную проблематику, новозаветную или любую другую богословскую проблематику, они должны исходить из позиции, так сказать, ну, нас, насколько это, конечно, возможно, нейтральности и объективности. Так вот, тем не менее, есть вещи, которые нужно сразу обозначить как некую характерную черту фарисейской среды и просто, так сказать, порассуждать о каких-то причинно-следственных связях. А именно, что вот здесь где речь пойдет об апостольском соборе, то есть в начале 15 главы книги Деяний, мы четко совершенно читаем. Читаем именно о том, что же именно эти люди считали своей традицией и что они считали своим долгом защищать. Вот я уже привел слова, да, что к новообращенным братьям из антиохийской общины подходят эти, так сказать, вот братья, которая выросли на фарисейской традиции, и говорят, что такой обряд инициации, как обрезание, является неотъемлемой частью спасения души человека. Соответственно, вы понимаете, да, какую эту проблему ставят? Я в преамбуле как бы обозначил, что происходит столкновение двух культурологических систем, двух миров, греко-римского и эллинистического, совершенно незнакомого вот с традициями Ветхого Завета, еврейского мира, еврейской культуры, еврейской религии, глахи и так далее, с одной стороны. И вот самого этого еврейского мира, который об эти традиции полностью завяз Ну а здесь мы видим не просто общее как бы столкновение, а совершенно конкретный пункт. Он обращен, естественно, к апостолу Павлу, его трудам. Вот ты привел десятки тысяч человек, Они все не нашего мира. Теперь давай думать дальше. Значит, смотри. Вариант первый, что ты их приводишь в наш мир. Тогда они должны полностью принять все, так сказать, как бы рабочие моменты нашего мира. обрезнет лишь частный случай. Первый шаг – инициация. А потом дальше, исходя из этого, будет и всё остальное. То бишь, они должны будут соблюдать субботу, Они должны будут ходить в Иерусалимский храм минимум три раза в год, по добровольному желанию, если денег много на паломничество, можно не три, там, а семь раз в год, вот приносить все жертвоприношения, соблюдать все пищевые, например, законы кошерности, некошерности, да, свинину не ешь, у говядины кровь сливай, да, Там морских, там, так сказать, морское, так сказать, питание только что было с чешуей, без чешуи, то есть крабы, кальмары там э, и прочь там креветки нельзя, ну и много всяких интересных мелочей. Про все остальные какие-то нюансы, которые, так сказать, устная традиция еврейская выработала за столетие, я не говорю, но факт один, что... Людям, которые выросли вне этой традиции, это было совершенно непонятно. Им это было совершенно непонятно и чуждо абсолютно. Вот зачем? Какое это имеет отношение к моему спасению? Мог бы спросить любой грек. Да? Вот. И понятно, что это был вопрос. Вопрос, обращенный как бы, вот к апостолу Павлу, который этим людям проповедовал. Теперь вариант другой. Что хорошо, Допустим, они всё это не делают. Вот они живут как раньше и живут. Тогда возникает богословский вопрос. На каком тогда основании и на каких принципах мы оговариваем единство церкви? Для евреев это было совершенно понятно, пока был компактный ветхозаветный мир. Понятно, критерием единства является как раз Моисеев закон, Его как бы вот эти вот постановления, сначала только письменные, потом устные плюс там литургика, хождение в этот же самый второй храм там и так далее. А тут теряется вот это вот ощущение, это сказать, критерия единства. Для Павла критерий был абсолютно ясен. Критерий единства – это сам Христос. Христос и есть глава церкви, основание церкви. Он и есть лично он сам. Да, есть критерии единства церкви. Но тут и возникает маленький прокол вот у этих самых людей, выросших на фарисейской традиции. Христа как критерий для единства церкви принять они не могли. На это у них просто, ну, если можно так выразиться, недоставалось сил. Недоставалось сил. Потому что для этого нужно было все свое мышление перестроить. Они ведь верили во Христа. Ни одним словом нельзя сказать, что они во Христа не верили. Но в том-то и нюанс, что они в него верили по-другому. То есть попробуйте представить себе, что ведь, допустим, наша сейчас вера, которую вот мы на протяжении его вот двадцати столетий как бы с собой несем и являемся ее наследниками, она уже заведомо нас воспитывает в таком ключе, что мы знаем, что Христос является основанием нашей веры. Это центральная точка, а всё остальное вокруг неё только строится. А у тех людей представление было иным. У них не Христос был основанием веры, а как раз именно вот эта вот традиция Ветхого Завета, передававшаяся им из поколения в поколение, была основой, базой, фундаментом. А Христос был лишь уже неким, так сказать, просто... Финальным пунктом, который, как бы правильно объяснить, который не то чтобы отменял этот предыдущий Ветхий Завет и не то что как бы уводил бы его в сторону, а наоборот. Только он был его венцом, как бы, если можно так сказать. То есть он, наоборот, лишь окончательно, еще больше его легитимизировал. Христос для этих людей, выросших на фарисейской традиции, в его, подчеркиваю, спасительность, они верили, конечно, но воспринимали они его так, что для них Христос был всего лишь венцом Ветхого Завета. Понимаете? Причинно-следственная связь путается у этих людей. Обратите внимание. Причину, так сказать, как бы они видят неправильно, поэтому Ветхий Завет, который Павел считал предвосхищением нашего спасения, образом, да, предначертанием, предвестием, они считают за само спасение. А Христа который и есть наше спасение, они считали всего лишь венцом, как бы такой точкой над «и» в Ветхом Завете, который с их точки зрения и был самим спасением. Более-менее понятно, о чём я говорю? то С точки зрения, просто самой логики их мышления. Я ещё раз говорю, что их понять можно по-человечески, по-человечески их можно понять в том отношении, что но ну, вот они они так сказать, верили в то, в чём они выросли и у них просто недоставало сил перестроиться. Так вот, апостольский собор, о котором мы говорим, поскольку проблема встала, так сказать, уже, так сказать, ребром, вот он и был призван разрешить эту проблему. Забегая вперёд, я могу сразу сказать, не разрешил, не разрешил. Это, кстати, грубейшая ошибка очень многих студентов. Они основываясь только, так сказать, вот на, допустим, книге деяний или, допустим, второй главе послания Павла к Галатам, где параллельная информация об этом соборе записана, но не умея сопоставлять это с другими источниками, а это, кстати, совершенно стандартная беда 99% студентов, что если они что-то читают, документы, какой-то источник, книгу, чтиво, любое, неважно какое, они его видят вот только так, только так, как оно перед ними есть. У крайне редкого студента хватает сил на то, чтобы, читая один источник, тут же вспоминать другой, сопоставлять и каким-то образом пытаться составить вот такую вот единую сводную картину. В результате-то и получается вот эта вот такая вот беда, что он читает только деяние 15 главу, Там чрезвычайный хэппи-энд в конце, декрет апостольского собора всем разнесли, все прочитали, все возрадовались, и действительно, вот, так сказать, студент недотёпа дальше уже вот не видит продолжения этой проблемы. А в том-то и дело, что проблема осталась. И забегая вперёд, можно сказать, что апостольский собор не разрешил проблему соотношения еврейской традиции и новопришедших в церковь бывших язычников уверовавших во Христа. Он не смог разрешить их соотношение и правила их, так сказать, вот взаимных, так сказать, условий их существования в церкви. А он просто сделал попытку сделать это. А то, что сама проблема осталась Совершенно просто неминуемо видим из прочих дальнейших источников, написанных им же, апостолом Павлом. Вот второе послание к Коринфянам с абсолютной беспощадностью говорит нам о том, насколько, так сказать, вот, альтернативная точка зрения осталась сильна даже после того, как вроде бы этот самый апостольский собор высказал некое своё суждение вот об этой проблеме. Суждение было высказано, да, документ был принят, да, но кто сказал, что факт высказанного суждения или факт наличия документа, пусть даже в письменном виде, совершенно чётко свидетельствует о том, что все с этим согласны и что все это готовы принять? Отнюдь нет. Из первого отнюдь не следует второе. Говорить можно всё, что угодно, и писать можно всё, что угодно, а жизнь вполне, так сказать, может всё устроить так, что какая-то часть людей, какая-то часть слушателей, какая-то часть аудитории останется при своём мнении, пусть и ошибочном, останется при своём мнении и будет делать по-своему. Вот, тихо. Текст полон в этом отношении загадок, что было после этого апостольского собора, и как было, и почему именно так, а не как-нибудь иначе. Но точно одно, что единогласия не было. Итак, возвращаясь непосредственно к тексту 15 главы книги Деяний, можно сказать одно, что когда встал этот вопрос в Антиохии, когда вот эти вот, соответственно, христиане, христиане из фарисейской ереси стали, вот, так сказать, вот антиохийским христианам из бывших язычников делать замечания по поводу обрезне, то Павел и Варнава, которые, собственно говоря, и были в первом миссионерском путешествии, занимались обращением вот, так сказать, греко-римского населения, некоего эллинистического населения. Они решили пойти в Иерусалим, как в некую, ну, мать церковь, церковь, возглавляемую непосредственно самими апостолами, пойти в Иерусалим для того, чтобы выяснить, собственно говоря, ну, вот возникла такая проблема, что вы скажете по этому поводу? Вот, и, соответственно, тут стоит вспомнить и о второй главе послания к Галатам, где параллельно описывается этот же апостольский собор, Павел там вспоминает сам об этом событии так, что он благовестие свое, впрочем, не человеческое, а божественное, представил на суд, так сказать, верховнейших апостолов. Да? Столпов, каковыми он называет апостолов, Кифу, то бишь Петра, Иоанна и Якова. Яков имеется в виду, естественно, не Зеведеев, он к этому времени уже был казнен Иродом Агриппой Первым. И Яков Меньшой, Яков Алфеев. Имеется в виду Яков, брат Господень, который после отшествия Петра из Иерусалима и возглавил эту самую Иерусалимскую мать-церковь. вот Яков, брат Господень. Мы его в этой же самой книге Деяний встретим еще в 21 главе, когда он встречает Павла по его возвращении из третьего путешествия и так далее. И так И так упоминается, что Павел им на суд представил своё благовестие. И, соответственно, книга Деяний действительно упоминает, что после долгих прений, а это очень важно запомнить, потому что сам факт наличия прений в достаточной мере свидетельствует о том, что атмосфера была напряжённой. Многим, кто сказать, кажется, что что решение было принято единодушно. Едва ли Едва ли оно было принято единодушно. Вот это нужно понимать, что там, где было бы единодушие, там точно совершенно не было бы долгих прений. Но Лука сам пишет, что апостол Петр, он выступал первым, взял на себя слово именно после долгих прений. Значит, все-таки был предмет для споров. Предмет для споров был. Потому что одно дело, даже ведь вы поймите просто правильно эту ситуацию, одно дело начать спорить о том, как бывшие язычники, принимаются в церковь, и от принять-то это ещё проще паренной репы. Остальное, это самое трудное, дальше начнётся. Проблема не в том, как принять, а как дальше с ними быть, как они дальше будут жить во всей своей вот этой вот ежедневной, так сказать, жизни. Слишком, так сказать, вот этот вот, как я уже отмечал, этот культурологический фон как сейчас модно говорить, бэкграунд культурологический, слишком разный у евреев и у людей на эллинистической культуре выросших. Так вот, об этом, очевидно, и были долгие прения потому что нужно было взвесить все за и против. Точно было одно, точно было одно что кому-то придется уступать, что просто две эти позиции без их какого-то, без какой-то попытки их совместить, они, так сказать, никак примиримы быть не могут. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. Кому-то в любом случае пришлось бы выступать. Вот. И церковь, которая до этого была там, так сказать, в своем подавляющем большинстве, носила чисто как бы еврейский характер, здесь уже неминуемо должна была к этому приспособиться, потому что после проповеди Павла и Варнавы начало приходить в церковь такое количество вот бывших язычников, что просто вот так вот игнорировать их мнение было уже невозможно было уже невозможно. Вот это очень важный момент. И Пётр встав первый произносит некую речь, которую речь, которая, так сказать, пытается как-то резюмировать, так вот эти прения, вспоминает один конкретный эпизод, а именно, если помните, он вспоминает обращение Корнилия Сотника. Он вспоминает об этом не просто потому, что он первоверховный, потому что он главный, А потому что именно он и был тем человеком, который Корнилий обратил. Да? Корнилий Сотник, если мы вспоминаем события вот 10 главы книги Иии, он был, сказать, офицер итальянского полка, который был расквартирован в Кесарии, то есть там, где была Притория как бы, то есть такое как бы базовое место, резиденция прокуратора, который управляла Иудеей и Самарией и Думеей. вот И, соответственно, это был очень элитный полк, туда набирались только лучшие люди. Правда, когда мы говорим о Корнилии, есть один момент очень важный, который надо понять. Вот действительно, как-то мы все по привычке говорим, там, что вот крещение Корнилия, принятие Корнилия в церковь, это принятие первого язычника в церковь. Но это тоже не до конца верно. Это верно лишь с определенной оговоркой. Корнилий язычником в прямом смысле слова уже давно не был. Ну что? Что, Корнилий верил, что ли, вот во всех этих лже-богов, во всяких там Юпитеров там с юнонами? Да ну что? Конечно нет. Ни в каких богов Олимпийского пантеона Корнилий уже не верил. В том-то и дело, что Корнилий уже за годы своего вот вращения в еврейском мире и, видя вот это вот ветхозаветное благочестие, За эти годы он уже всё-таки стал монотеистом. Другой вопрос, что он, может быть, не имел какой-то степени празелитского посвящения ветхозаветные обряды. Да, это может быть. Но чётко одно можно сказать, что язычником в прямом, в грубом смысле этого слова, то есть политеистом, многобожником, он уже не был. Всё-таки Корнилий, наверное, уже исходя из текста 10 главы деяний всё-таки очевидно, что он был монотеистом сложившимся. А вот, это совершенно определенно. И в этом смысле его принятие в церковь не было такой проблемой, не было такой по масштабу проблемой, какой стали эти массовые, многотысячные обращения чистых язычников, которые вот Павел и Варнава делали во время своего первого путешествия. Помимо этого, есть еще и проблема вторая, количественная. Количественная. Принятие в церковь Корнилия Сотника как случай единичный совершенно не означал как бы некоего массового прецедента. Но один, понятно, ну всегда может быть исключение. Вот сказали, там на него сошел там Святой Дух, церковь, сказано, там, Иерусалимская, вот эта вот иудео-христианская церковь, возрадовалась. Ну, понятно, потому что один случай никак не означал опасности для слома демографии в церкви вообще. А тут теперь представьте себе, что этот процесс идёт, так сказать, уже не на одного человека, а десятками тысяч. Совершенно другая картина, совершенно другая картина. Вот. Поэтому тут уже понятно, что вот, сказать, вот еврейские как бы патриоты, ревнители отеческих традиций, они уже смотрят на это всё-таки с какой-то опаской. Поэтому Пётр в своей речи напоминает им, напоминает им, что именно он сказать по божьему промыслу был тем человеком который первый в церковь язычника и ссылаясь так сказать, на пророчество а именно на пророчество амоса так сказать, о том что когда то настанут времена когда то язычники тоже так сказать вот другие народы так сказать, тоже сподобятся так сказать как то вступить так сказать, во славу божию он, так сказать, в эсхатологической перспективе он соответственно об этом вспоминает после него соответственно заслушивается доклад павлы и Варнавы, которые рассказывают, собственно, вот о самом этом самом первом путешествии, о котором мы с вами прошлый раз вот беседовали, и рассказывают им действительно об этих случаях, что вот там, как многочисленны были прецеденты схождения Святого Духа на людей, которые абсолютно с нулевой стартовой точки, из чистого язычества обращались, вот так сказать, в эту веру во Христа воскресшего, И, кстати, здесь и стоит сказать, что в послании к Галатам во второй главе Павел еще подчеркивает, что специально для подтверждения они взяли с собой Тита. Тит, это к нему, кстати, Павел написал одно из своих последних письменных произведений, послание к Титу Одно из трех пасторских посланий апостола Павла. Ну так вот, Тит это был один из ближайших друзей апостола Павла, один из его ближайших соратников. Чистый грек, совершенно этнический, э -э -э никакого отношения к еврейской традиции абсолютно не имевший, к ветхозаветному литургически-церемониальному уставу тоже никак не причастный, не обрезанный абсолютно. Но, тем не менее, так сказать вот он был приведен на апостольский собор, чтобы все убедились, что он, Тит, тоже является носителем святого духа. А вот. И очевидно, что это публикой было принято. В конце концов, резюмирует эти прения на правах возглавляющего эту самую Иерусалимскую область, церковь и удео христианскую церковь, которая как бы по авторитету считалась матерью всех остальных церквей, на правах её руководителя некое резюме дает Яков, брат Господень. Он, как мы помним, один из братьев Христа, то есть сводных, мнимых сводных братьев, детей Иосифа-обручника от первого брака которая хотя и при жизни, при земном воплощении Спасителя совершенно не верили в его миссию, в его как бы вот эту вот спасительную функцию, но, очевидно, пришли к этой вере уже после его воскресения, когда, как мы помним, на протяжении 40 дней воскресший Христос многократно со многими, так сказать, знамениями и свидетельствами являлся, так сказать, всем своим как бы вот, ну, Ближним, знавшим его людям. Очевидно, скорее всего, в этом временном диапазоне и примкнули непосредственно к миру учеников, к миру первых христиан, вот эти вот самые земные братья Христовы. И Яков, старший из них, соответственно, после отшествия Петра возглавил Иерусалимскую общину. Так вот, здесь именно он дает эту заключительную речь, как глава Иерусалимской церкви, и говорит, что да, действительно, не будем затруднять, не будем затруднять этих бывших язычников приходить к нам в церковь, не будем затруднять им этот путь, тем более, что, ну, говорит он, и отцы наши не смогли не мы не отцы наши понести вот это вот, так сказать, бремя закона. Посему не будем на них, то есть на бывших язычников возлагать вот эти вот бремена неудобоносимые. Вот. И, соответственно, только тут он делает некую ремарку, которая и является некой попыткой Сделать эту ситуацию такой, чтобы она все-таки не напоминала улицу с односторонним движением, что вот они просто приходят и все, а чтобы придя без затруднений, без тех затруднений, которые вот еврейская традиция могла бы в себе нести, тем не менее несколько условий они должны будут выполнить, а именно условия ставятся такие, что они эти люди греко-римского эллинистического воспитания, когда они приходят в эту вот еврейскую по своему первоначальному составу церковь Христову, то они должны воздерживаться от идола жертвенного, удавлененной и крови, воздерживаться от блуда, и в западном варианте текста книги Деяний еще добавлено Вот это самое золотое правило учителя Гилеля, которого я часом назад упомянул. Именно вот это его фраза, что чего не хотите другим, чего не хотите себе, соответственно, не делайте и другим. У Христа очень похожая фраза звучит в Нагорной проповеди, явно прямая аллюзия на этого самого Гилеля, только из отрицательного акцента с частицей «не», она там звучит у Матфея в пятой главе в положительном ключе. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. У Гелеля, а также и у Якова, брата Господня, вот в его речи на закрытии апостольского собора, идет как раз с частицей «не» отрицательное указание, чего «не хотите себе», того, соответственно, не делайте людям. Это правило воспроизведено только в западной форме текста книги Деяния. книги Диани интересно, как источник именно этим. Это единственная книга Нового Завета, у которой вообще, в принципе, есть два варианта текста. Не то, что в каких-то отдельных словах там одна рукопись, там рукопись А там отличается от рукописи Б, а в рукописи С там, что не те ещё стоит. Это чисто частные какие-то ошибки, вариации или редакторская работа, или случайная ошибка, или неправильная диктовка. Всё, может быть, в жизни в этом вообще ничего страшного нет. А книга Деяния интересна вот чем. Что их вообще как бы два варианта текста у неё. Весь, как бы, так сказать, её ход от 1 до 28 главы это некий восточный, александрийский, скорее всего, по своему происхождению текст. Это один вариант. И некий западный текст – скорее всего, римские по происхождению. Это другой вариант. Они достаточно существенно отличаются. Римский вариант, вот западный вариант, он имеет массу добавлений каких-то, которые чуть-чуть немножко по-другому расставляют акценты. Это совершенно не предмет нашей сегодняшней темы нашей беседы, но просто в качестве интересного факта я могу сказать, что, допустим, вот в этом западном варианте текста книги Деяний там чуть-чуть больше акцента на божественности Христа, Да, допустим, где в восточном варианте он называется просто иисус в западном варианте он всегда будет назван там господь иисус ну и так далее гораздо больше акцент на антииудейской э, полемике в западном варианте э, больше акцента на роли святого духа ну допустим да там, допустим, идет в восточном тексте встав петр сказал Тут же читаем практически во всех местах в западном тексте. «Встав, Петр духом сказал» и так далее. Чуть-чуть вот, больше в западном тексте акцент на роли иерархических служителей и так далее. Но это чисто частные нюансы, в данном случае применительно к самому апостольскому собору, это... Не столь принципиально. Здесь мы разницу видим одну. Вот я говорю, что в западном тексте приведено это золотое правило человеческих взаимоотношений, восходящее к этому самому от фарисейскому учителю первого века до нашей эры Гелелю. В восточном варианте его нет. Но то, что осталось в восточном варианте, ну, в западном тоже, Оно, так сказать, ничуть не менее интересно. Что же это значит – воздерживаться от удавлененной крови от идола жертвенного и от блуда? На самом деле, всё это можно уже, так сказать, в книгах Ветхого Завета, в левите и Второзаконии найти. Все эти прецеденты есть, и совершенно чётко мы можем, воспроизводя, реконструировать тексты, понять, что требуется. Когда говорится об жертвенным то здесь все это возводит нас к очень простой совершенно ситуации, а именно, что вот в религиях это греко-римского мира, в этих религиях олимпийского пантеона приносились жертвы вот этим самым, вот, так сказать, олимпийским богам. Соответственно, там дело было как? Жертв было очень много, оставался излишек мяса этого жертвенного. Так вот это жертвенное мясо потом просто выкидывалось на базар и продавалось в сторжище вот, на базаре, и люди его покупали. Данный декрет, данное решение, сначала речь апостола Якова, а потом декрет, совершенно четко предписывает христианам из язычников воздерживаться от этого. Вот. Ни в коем случае такое мясо в пищу не вкушать, потому что это действительно их еврейских собратьев может абсолютно вводить в Ну, вводить какие-то искусительные мысли о том, что, может быть, те еще не до конца отстранились от своих языческих верований и так далее. И так далее Это будет просто взаимный конфликт, взаимное огорчение. Что значит воздерживаться от крови? Абсолютно понятная вещь. Книга Левит совершенно четко говорит, предписывает верующим евреям обескровливать мясо. Кстати, в качестве исторического экскурса я могу сказать, что в христианстве аж до X века. Всякое мясо обескровливалось. Да, вот. Мясо обескровливалось. То есть полностью у животного, если его закалывают при приготовлении мяса, полностью спускалась вся кровь. Потому что евреи верили в то, что кровь – это как бы, ну, седалище души. И чтобы, так сказать, соответственно, не вкушалась чья-то душа, то вот как бы так считалось, что нужно полностью обескровить мясо. Вот. Соответственно, насколько мне известно, сейчас в согласии с толмудическими какими-то нормами, предписывающими те или иные соответственно механизмы осуществления кошерности, не просто выливается, как бы спускается кровь из животного на кошеробойнях, а потом она еще, так сказать, обильно солится, то есть соль еще больше выводит, так сказать, соответственно, кровь из мяса, но это уже частности. Для евреев это было совершенно нормально этот процесс обескровливания. А греки такого не делали. Греки такого не делали. вот Поэтому, опять же, это могло быть предметом для взаимных каких-то огорчений и нестроений. Если бы, допустим, верующие из числа евреев увидели бы, что верующие из числа греков как-то этим пренебрегают и едят мясо вот просто так. А вот. Потому что для евреев это был не праздный вопрос, а вопрос богословский принципиальный. А вот, соответственно, удавленина это то же самое, это в данном случае удавленина и кровь, это практически как синоним, что такое удавленина, это именно метод, как бы вот, метод заклания, там, коровы или барана, коровы или овцы, когда их готовят, да, именно постольку, поскольку евреи кровь спускали, Соответственно, овца или телёнок, так сказать, через заклание, соответственно, вот, приготовлялись. А у греков через удавливание. Вот. Удавливается, и всё, и ни капли крови не вытекает. А для евреев это было неприемлемо. Ну, как и сейчас, кстати, вот на многих мясокомбинатах, и даже с точки зрения, очевидно, вот чисто медицинских показателей, отнюдь не полезная эта штука. Вот просто у меня даже вот знакомые люди до своего церковного служения работали на мясокомбинате, и от них я знаю абсолютно доподлинно, что сейчас коровы не забиваются на мясокомбинат, а электрошоком убиваются. А стоят на конвейере так вот тюк-тюк-тюк-тюк, одна, другая, третья, четвёртая, просто так всё, разряд электрический и готово. Но это просто, это действительно нехорошо, просто чисто с точки зрения медицины, потому что вся кровь осталась, а в неё так называемый, как медики говорят, трупный яд как бы идёт. То есть это не лучший вариант, это отнюдь не лучший вариант. То, что на первый взгляд кажется гуманизмом, на самом деле оборачивается отнюдь не самым хорошим результатом. Как раз гораздо менее вредно было бы именно этих животных как бы так сказать, приготовлять это, сказать через заклань. Ну, нам сейчас вообще этот разговор может показаться пустым, но только поймите, что людям, жившим в первом веке нашей эры, это было как раз очень принципиально. И вот для евреев было принципиально, чтобы те верующие, которые из греко-римского мира пришли в первую христианскую церковь, чтобы они не практиковали вот этого самого удавливания телят или овец. А вот А именно, так сказать, все делали бы согласно, вот, так сказать, еврейской практике через спускание крови. Вот. Ну а что такое последний вот указ воздержания от блуда, тут, по-моему, объяснять не надо, постольку поскольку абсолютно всем известно, каковы были нравы греко-римского мира, и что там, ну, в этом отношении, извините за грубое выражение, просто черти что творилось, тут, по-моему, как бы и комментарии излишни. Вот. еврейский мир который вырос так сказать, на нравственных указаниях ветхого завета несомненно так сказать, был примером самого так сказать, прекрасного так сказать, благочестия какого то вот и воздержания и какого то вот серьезного грамотного отношения так сказать, вот к половым связям там и так далее между тем как греко римский мир Наоборот, пожалуй, вот в этом отношении, особенно римский, даже в большей степени, чем греческий, шел просто впереди планеты всей именно по совершенно абсолютно бессовестному, так сказать, как бы вот погрязанию все больше и больше во всяких-всяких самых только мыслимых и даже немыслимых, так сказать, грехах вот, в этом отношении. Даже отчасти этих грехов касается апостол Павел в своем послании к римлянам там просто я сделаю такое как бы лирическое отступление, там первые две главы послания к римлянам посвящены такой теме, как всеобщность греха, всеобщность греха, как бы который в равной степени распространился и на мир греко-римский и всяческий прочий, на мир, не причастный к Ветхому Завету и его традиции, и также этот грех распространился на евреев, которые должны были бы, быть носителями вот, так сказать, вот этих вот светлых обетований, а на самом деле и те, и те оказались не на высоте. Павел делает ряд упрёков как представителям греко-римского эллинистического мира, так и евреям. Это ему нужно зачем? Не просто для того, чтобы там упрекнуть там всех подряд, а это ему нужно чистого с точки зрения богословской логики, потому что логика его такова, что раз – перед Богом одинаково грешны все, и эллины, и иудеи, то из этого делается один общий для них, для всех, единый богословский вывод. А именно, что значит и спасение у них общее. И вот это общее спасение и приходит к ним через Иисуса Христа – Этому посвящено послание к римлянам, которое, кстати, так же, как и этот апостольский собор, о котором мы продолжаем говорить, точно так же, соответственно, и послание к римлянам посвящено вот этой же теме – соотношение закона и свободы от исполнения его нормативных предписаний, да, соотношение закона и благодати, обретенной нами во Христе. Вот это очень важно. То есть как бы, когда мы говорим об апостольском соборе, то неминуемо всё равно такие произведения Павла, как Послание к Галатам или Послание к Римлянам, где он именно богословски пытается обосновать, почему, почему он предписание ветхозаветного закона считает ненужными, утратившими силу, утратившими э, как бы вот, свою духовную значимость, если можно вот так сказать. Э Итак, просто я хотел сказать, почему я говорю, что воздерживайтесь от блуда, говорит Яков в своей речи. Ну, вот Павел в первой в первой главе послания к Римлянам тоже вот это вот совершенно, так сказать, такое вот ä, привычку вот эту вот к беспорядочности, так сказать, половой жизни, в том числе, вставит вот в вину вот эллинистическому миру, вот, как одно из характерных таких искушений эллинистического мира. Поэтому то, что об этом вспомнил Яков, это совершенно на самом деле логично. Вот. Потом, после речи Якова брата Господня, соответственно, составляется этот этот финальный документ, который в святоотеческой литературе назван декретом, декретом вот Апостольского собора, который, соответственно, христиане сила, Силуан и Юст. Тоже, кстати, обратите внимание на их имена, два латинских имена. Сильванус и Юстус, это два как бы латинских имени, значит, тоже мы можем предположить, что это были люди, так сказать, или чистые бывшие язычники, или если евреи, то евреи уже из латиноязычного рассеяния, они, соответственно, по разным городам разносят это постановление. Сначала они несут этот декрет в Антиохию, а потом, соответственно, уже и во втором путешествии, когда Павел вместе с этим самым силой пойдет в это второе путешествие, то, соответственно, тоже они решение апостольского собора там разносят. Что хотелось бы так сказать, сказать еще об этом соборе? Вот я уже упомянул, что действительно прямое прочтение 15 главы без его сопоставления с другими источниками может рождать у непосвященного читателя такое впечатление, что тема была поднята, она была решена, и дальше проблема была снята. Это совершенно не так. Во-первых, стоит сказать, что послание к Галатам во второй главе упоминает и ещё о двух, кстати, решениях апостольского собора, о которых Лука в 15 главе книги Деяний почему-то решил не упоминать. Ну, может просто ни с чего важного. А именно первое решение собора – это разделение сфер апостольского служения, то есть чётко совершенно было оговорено что Павел и Варнава служат язычникам, обращая их в христианство, а, так сказать, столпы апостольского мира, то есть Пётр и Иоанн и те, кто с ними вместе сотрудничают, они ведут эту же самую проповедь среди евреев. То есть некое разделение сфер служения родилось. И второй пункт который очень важен даже в контексте прочих посланий апостола Павла, это, как в послании к галатам, Павел пишет, что нам было поручено, чтобы мы только помнили о нищих. Что значит помнить о нищих? Это значит не что иное, как помнить о бедствующей и страдающей иерусалимской общине, которая мало того, что была до известной степени притесняема храмовым начальством саддукейским, которая в силу того, что саддукеи не верили вообще ни в какую духовную жизнь, ни в какой духовный мир, и, соответственно, не верили в воскресение тоже, ввиду этого саддукеи никак не могли принять проповедь о Христе воскресшем, которую первые христиане именно как раз и распространяли. Соответственно, именно поэтому мир первых христиан иерусалимских находился в ситуации притеснения со стороны вот, храмового начальства. А храмовое начальство полностью принадлежало к садукейской организации здесь именно вот за камнем преткновения была проповедь воскресшего христа вот. но помимо этого почему еще о иерусалимское общение нужно было помнить почему они нищими названы в данном случае потому что они же действительно сами себя довели до нищеты та коммунальная жизнь вот их общинного устройства которую они практиковали в первые годы, и которую мы видим очень чётко описано, так сказать, вот Лукой в первых главах книги «Деяний», то, что всё у них было общее, было вот это вот общение да всё продавали, там деньги отдавали апостолам. Это всё очень хорошо на определённом этапе. Пока есть новый приток людей. Как только приток новых людей прекращается, эта система тут же начинает пробуксовывать. И действительно, когда приток новых людей прекратился, то такая система экономическая, такая система хозяйствования, она просто довела эту общину до полного обнищания. Полного обнищания. И мы совершенно чётко, вот в 11 главе же мы и читали, что во время правления императора Клавдия, а конкретно это было в сорок 44 году, э, римские источники тоже донесли до нас сведения, что был голод очень сильный по всему Переднему Востоку. И в это время, кстати, как раз именно антиохийская община очень сильно помогла Иерусалимской церкви. Вот. И, скорее всего, с тех пор это вошло в общепринятую практику. По крайней мере, очень чётким стало сознание того, что если вот этой Иерусалимской церкви не помогать, то всё, она загнётся просто. Вот. Потому что её хозяйственное положение было просто удручающим. Было просто удручающе. Так вот, поэтому этот самый апостольский собор, который произошел уже, допустим, на 5 лет позже, чем э -э, голод при Клавдии, да? если голод при Клавдии был в 44-м году, то апостольский собор, по поводу его датировки, есть два разных мнения. Э -э, одна часть источников всегда будет вам говорить, что это было в 49-м году, другая часть источников будет вам говорить, что это было в 51-м году. Вот. Так вот, Соответственно, апостольский собор дает апостолу павлу поручение помнить о нищих. То есть всегда собирать с этих самых общин греко-римских, общин средиземноморских, общин эллинистических, собирать с них определенные суммы, определенные какие-то объемы материальной помощи для помощи от Иерусалимской церкви страдающей. И Павел подчеркивает там же, что я всегда и пытался исполнять в точности. И действительно, он правда это делал. Мы совершенно четко видим указания на это, на то, как он озабочен вот этой вот проблемой сбора пожертвований для иерусалимских христиан. Читаем об этом и в послании к римлянам в 15 главе. Читаем об этом в первом послании к коринфянам в 16 главе во втором послании к коринфянам этому целиком две главы посвящены седьмая и восьмая а вот в этих главах соответственно очень четко простите я говорился не седьмая восьмая восьмая и девятая конечно вот соответственно там павел совершенно четко именно говорит о том то сказать насколько этот сбор важен и, и почему то сказать и как и ради чего он должен проходить и что то сказать вообще об этом надо думать Поэтому, так сказать, к авторитетности апостольского вот этого собрания апостол Павел э, относился с уважением, с чрезвычайным. Другой вопрос, что была некая проблема, которая так и осталась невыясненной. Хорошо, все вопросы решили. Решили, как будут приниматься эти самые бывшие язычники в церковь, чего они могут не делать, То есть не затруднять им, соответственно, путь в церковь вот посредством всех вот этих вот церемониальных мелочей, обрядовых, начиная от обрезаний и кончая там миллионом других каких-то вот, так сказать, странностей. и вытекающих из ветхозаветной традиции. Чётко оговорили, что они всё-таки должны будут для мира с еврейскими верующими соблюдать, да вот это вот, так сказать, невкушение удавленной крови и доложертвенного воздержания от блуда и доброе отношение к людям и так далее. Это всё было оговорено. Было оговорено, соответственно, разделение сфер служения и то, что авторитет Иерусалимской Матери Церкви требует от остальных церквей некой помощи в её адрес. Это всё понятно. Но только вот очевидно совершенно, что как из текстов 15 главы книги деяний так и из второй главы послания к галатам апостола павла не становится ясным одно не становится ясным одно как аргументировали свою позицию сами вот эти вот верующие которые представляли собой все-таки вот Апологию, защиту фарисейской традиции в пределах новозаветной церкви. Они после себя источников не оставили, не написали ничего. Лука, излагая только свою точку зрения и у Павла свое видение, даже можно сказать, что Павел-то в послании Галатам в большей степени попытался все-таки описать этот случай как это событие апостольского собора как все-таки ну, изобилующее некой напряженностью. Тем более, что если вспомнить вторую главу послания Галатам, то там непосредственно после описания собора идет описание чего? Описание конкретного случая, как они ни больше, ни меньше, чем самим апостолом Петром поругались из-за этого, что собор прошел, а вдруг после собора сидят в Антиохии и апостол Пётр, пока его окружают люди греко-римской культуры, ест с ними всё, что просто дают, как бы, да, угощают там всякую пищу, в том числе совершенно не кошерно, не соответствующую еврейским традициям ритуальной чистоты. А как только из Иерусалима пришли люди от Якова, брата Господня, Пётр тут же начинает таиться, ничего с язычниками уже вместе не ест, я имею в виду бывших, конечно, язычников. Вот. Более того, Павел делает замечание, что лицемерили, а Павел это открыто называет лицемерием, и остальные, и приписывает, что даже Варнава, близкий друг Павла, был увлечён их лицемерием. И Павел на этом заканчивает вторую главу, что я тогда не постеснялся, так сказать, и восстал против этого, сказав Петру, и дальше Павел цитирует самого себя, что он сказал Петру, что если ты, будучи иудеем, происхождения. Не хочешь жить по-иудейски, то есть соблюдать все правила кошерность тогда зачем вдруг на определенном этапе ты начинаешь бывших язычников заставлять по-иудейски жить? И дальше, закрыв эту цитату, обращенную им в адрес апостола Петра, дальше, после этой цитаты Павел и делает в самом конце второй главы тот генеральный и фундаментальный богословский вывод, который потом и станет как бы основной ключевой точкой его чисто такого классического Павлова богословия свободы. А именно, говорит он следующее, что если, если кто-то совершенно искренне верит, что эти обрядово-церемониальное постановление ветхозаветного устава, как обрезание, так и эти самые пищевые там традиции кошерности – что если эти обряды воцеремониальной формальности ведут нас к спасению, собственно, спасению наших душ как таковому, если кто-то в это верит, то тогда этот кто-то просто должен отказаться от Христа. Потому что тогда получается, что Христос своё спасительное дело, своё вот страдание на кресте и тридневное воскресенье сделал зря. Вот этот вывод делает Павел. Если законом спасение, то Христос напрасно распялся. Вот. Ну и логика в этих словах действительно есть, она абсолютно беспощадна. Если и так в этой ветхозаветной традиции было все, что нужно для моего спасения, ну действительно, а почему то тогда правда, вот вопрос так открыто не поставить. Зачем тогда произошло воплощение божества, его жизнь среди нас, его страдания, после страданий смерть и, соответственно, через там, Три дня, там через полтора суток после этого воскресения и так далее. Это же всё не было нужно, если у нас и так всё было для нашего спасения. Логика Павла абсолютно в этом отношении беспощадна. Нет, Ветхий Завет не давал спасения. Конечно, Ветхозаветные заповеди во многом хороши, с нравственной, по крайней мере, точки зрения. Весь закон дан Богом, конечно, и весь закон хорош, но... Одного только в законе не доставало. Благодатных сил для нашего спасения дать закон не мог. А так, в остальном, в нем все хорошо. Но вот этого самого главного закону не достает. И дальше Павел все свое богословие, всю жизнь, всегда и в дальнейшем строил уже только на это. Что ветхозаветный закон, он где-то водитель только ко Христу. Ветхозаветный закон не вечен не объективен и не самодостаточен, как в это совершенно искренне и благоговейно верили евреи. Нет, Ветхозаветный закон, считал Павел при всех его положительных качествах, он несомненно временный, субъективный, то есть отражающий только часть истины, а не всю её целиком. И несомненно не самодостаточный а только соответственно как бы находится на служении у определенного как бы исторического этапа у определенной исторической задачи он в чем эта историческая задача павел как считал в чем это гдето он ветхозаветный закон несомненно как считал павел является лишь предзнаменованием и предначертанием того спасения, которое происходит во Христе. А раз это спасение во Христе уже произошло, то это самое предначертание и предзнаменование уже уходит на дальний план, и оно уже не нужно. Вот именно эту точку зрения Павел и отстаивал. И, скорее всего, именно что-то подобное он и говорил вместе с Варнавой на соборе в своей речи. Именно этим и только этим он мог аргументировать то, что он разрешал бывшим язычникам приходить в эту новозаветную Христову церковь без соблюдения иудейских традиций. Почему? А потому что они не нужны больше. Они были нужны раньше, до воскресения Христова, а теперь нет. Почему? Именно потому, что Павел это и обосновывает во всех своих посланиях, повторяю, что само воскресение христово открыло путь в церковь всем, и язычникам тоже, без каких-то дополнительных условий. Евреям это принять было трудно. А Павел в этом смысле как бы прозревал всю историю наперёд, что именно в этом есть Божий промысел. И действительно, мы видим, что история-то оправдала Павла, а не их. Но апостольский собор, раз уж мы сегодня говорили о нём, то он был только первым шагом на пути к этому только первым шагом. И очень долго, минимум ещё два десятилетия, то есть, по крайней мере, до разрушения Иерусалимского храма, это уж точно, а может быть, всё-таки и какое-то время после него, находились противники у этой точки зрения. А вот. И Павлу было очень нелегко осуществлять свою дальнейшую миссионерскую деятельность. И если на, в следующей беседе, допустим, мы будем говорить о втором путешествии, Но в особенности, конечно же, когда мы будем о третьем миссионерском путешествии апостола Павла говорить, то вот там-то мы и увидим, какие сильные проблемы у апостола Павла возникали с еврейской диаспорой. С, точнее, не просто диаспорой, как россиянин, а с представителями иерусалимского еврейства, которое везде могло, так сказать, бегать за Павлом и говорить... Вслед за ним в этих общинах, куда он приходил, распространять о нем информацию, что его благовестие неверное, что он не апостол, а лжи, апостол что вся его доктрина ошибочна, что он учит, так сказать, отступлению от закона, и именно поэтому он должен быть подвергнут суду. И мы видим что после возвращения апостола Павла из третьего путешествия в Иерусалим так и случилось. Еврейская толпа просто чуть было его не убила просто судом линч. Спасло Павла то, что его сразу римские солдаты вынули из толпы и увели к себе. А потом, как римский гражданин, он был, ну, если можно, так сказать, удостоен опеки римского закона, которую, то бишь, опеку осуществляла римская армия. В этом отношении Павлу повезло. Не был бы римским гражданином точно, что просто насмерть камнями побили бы, и всё. Вот. А всё потому. Почему? Потому. Что хоть сто раз апостольский собор примет это решение, а принять это одно, а осуществить это совсем другое. Принял апостольский собор решение, а тем не менее в среде верующих остались люди, которые этого решения так и не приняли, и так и не остались несогласными с этим решением. Вот. Поэтому, когда мы говорим об апостольском соборе, в равной степени, как вспоминая 15 главу Деяний, так и вторую главу послания к Галатам, все равно нужно помнить, что точка зрения апостола Павла не была принята всеми, и ход событий, описанный Лукой и отчасти Павлом, это лишь констатация частичной, как бы, так сказать, исторической канвы тех событий. А всегда надо помнить, что оставались люди, для которых, так сказать, эта событийная канва складывалась совершенно по-другому. Ведь загадка этого момента осложняется ещё вот чем. Что когда человек читает 15 главу книги Деяний, у него чётко складывается впечатление, что Яков, брат Господень, который возглавлял Иерусалимскую общину, поддерживает Павла. Именно он и выносит этот декрет апостольский. Однако, когда мы читаем прочее послание Павла, то мы, как ни странно, и даже, кстати, в книге «Деяния» в 21 главе тоже контекст, задний фон складывается именно такой, что люди, которые противостоят Павлу и его проповеди вот этой вот свободы, обретаемой нами в благодати Христовой, что эти люди, его враги, ссылаются почему-то на авторитет Якова. Почему? Вот это вопрос как бы некая загадка. Вот собор, он собирается, он выносится решение, которое, казалось бы, должно устроить обе стороны. Оглашает это решение Яков, все его принимают, разносится по городам документ. Проходит, допустим, несколько лет, и по городам вслед за апостолом Павлом ходят люди, которые, ссылаясь на авторитет Якова, пытаются дезавуировать проповедь Павла. Как это понять? Нет чёткого ответа на этот вопрос. Нет чёткого ответа на этот вопрос. Предположительно, мы можем догадываться только так сказать, о каких-то нюансах, которые вот в 21 главе книги «Деяний» отображены, а именно когда Павел из третьего путешествия возвращается, то в Иерусалиме сам Яков подходит к нему и говорит такие слова, что видишь брат сколько здесь собралось верующих евреи подразумеваются и все они ревнители закона а тебе же то бишь а павля наслышаны они что ты не только бывших язычников как бы позволяешь им не выполнять вот постановление закона моисеева но и евреев этнических от этих традиций отвращаешь посему сделать то-то, то-то, ну и дальше Яков советует там Павлу пройти некие ритуальные очищения в храме, но не в том дело. Просто обратите внимание на эти слова, на ход мысли. Вот здесь-то и может быть нюанс, что Яков говорит, что Павел не только бывших язычников освобождает от обязательности соблюдения вот, традиций ветхозаветных, но даже этнических евреев. Вот это, скорее всего, стало камнем преткновения. Вот это. Потому что как бы постановление апостольского собора изложено так, что оно рассматривает компетенцию и необходимость тех или иных действий по отношению к бывшим язычникам. А как бы в квадратных скобках на полях в качестве ремарки подразумевается, что, ну, конечно, вот евреи-то будут все продолжать делать, как и раньше. Только Павел так не считал. И очевидно, что этому нюансу собор не уделил должного внимания, а история пошла своим ходом, пошла своим ходом, и обе стороны вот к этому нюансу оказались не готовы. Что Павел не только там грекам, римлянам, кельтам, еще каким-то там разрешал, допустим, не соблюдать там субботы или кошерности или чего-то, но даже евреям, Разре из, из своей паствы разрешал про эти традиции как бы забывать. Вот это-то и вызвало гнев даже тех представителей Иерусалимской церкви, которые ещё на соборе, казалось бы, были на стороне Павла. Ну, поскольку время наше потихонечку истекает, я уже завершаю это, а как бы недосказанность вот этой проблемы, да, она как раз является очень хорошей, как бы такой стартовой точкой для того, чтобы мы продолжили наш разговор, уж пока не знаю точно, когда это будет, но в ближайшее же время вы будете об этом упущены. С этого, соответственно, и можно будет начать. Что, так сказать, апостольский собор в той мере, в какой мог, он попытался решить определенную часть этой проблемы, но то, как это все было сделано, Так и не послужило, тем не менее, к полному снятию, снятию всех проблем, поскольку, скорее всего, предположительно, были такие нюансы, которые оказались неучтенными. И дальше уже просто чисто сама история расставляла все по своим местам. Вот как она это делала и что дальше в истории раннего христианства было, об этом мы и будем говорить, соответственно, уже там в дальнейшем. А вот. Так что вот пока что наши рассуждения об апостольском соборе, соответственно, на этом мы вот сегодня заканчиваем.